Около входа в ящик собрались почти все приютели. Они тыкали в мёртвое небо пальцами и галдели, говоря все разом. Судя по часам, время завтрака давно прошло, народ должен бы уже разбрестись по своим рабочим местам. Однако нормальный распорядок жизни был нарушен. Ещё бы, самый значительный объект в Солнечной системе вдруг ни с того ни сего исчез. Сказать по правде, Томас, наблюдавший весь этот переполох, вовсе не испытывал такого уж острого страха или все поглощающей паники, хотя, согласно инстинктам, ему полагалось испугаться. Вместо этого он всего лишь удивлялся, почему остальные ведут себя, как перепуганные куры, невзначай сброшенные с насеста, мечутся, квохчут. Смешно и нелепо. «Конечно, солнце не исчезло. Это попросту невозможно». Хотя на первый взгляд именно так дело и обстояло, нигде не видно было ни малейшего признака яростного огненного шара, а отсутствовали и косые утренние тени. Навителлон, Томас и остальные приютели люди достаточно практичные и рационально мыслящие, чтобы прийти к заключению об исчезновении солнца. Конечно, нет, должно существовать научное объяснение наблюдаемому явлению. И в чем бы оно ни состояло, Томасу было ясно одном: тот факт, что они больше не видели солнца, скорее всего означал, что они не видели его изначально, то есть вообще никогда. «Солнце не может взять и исчезнуть. Значит, их небосклон искусственный. И всегда таким был». Другими словами, солнце, которое два года согревало и освещало всех обитателей приюта, и людей, и животных, и растения, вовсе не солнце. Его каким-то невероятным образом сумели подделать. Все в этом месте было ненастоящим, фальшивым, искусственным. Томас не понимал, зачем и кому все это нужно и как такое вообще возможно. Но в чем он был уверен, так это в том, что его толкование событий – истину. Томас тоже мыслил рационально и разом подсказывал ему, что его умозаключение единственно возможное. Из восклицаний других их он сделал вывод, что до такого объяснения происходящего пока никто не додумался. К нему подошел Чак. У Томаса дрогнуло сердце, когда он увидел на лице мальчика неприкрытый страх. «Как ты думаешь, что случилось?» – дрожащим голосом спросил Чак, не отрывая взгляда от серого неба. «Должно быть», – подумал Томас, – «у него уже шея затекла и горит огнем». Похоже на серый потолок, такой низкий, кажется, прямо потрогать можно. Томас тоже заглянул вверх. Да уж, сразу наводит на мысль, что это за местечко наш приют. Уже второй раз за последние сутки малыш Чак попадает не в бровь, а в глаз. Действительно, не небо, а потолок. Только помещение очень-очень велико. Может, просто что-то вышло из строя? Я имею в виду, может, оно восстановится? Чак оторвал взор от неба и устремил его на старшего товарища. «Как это? Вышло из строя. Что ты хочешь этим сказать?» Прежде чем Томас успел ответить, в его сознание забрезжило туманное воспоминание. Вчерашний вечер, на грани яви и сна, он слышит голос Тереза. «Я только что положила начало концу. Не может же это быть совпадением?» В животе у Томаса разлился сосущий холодок страха. «Какая разница, как они объясняют, что здесь за небо, да что здесь за солнце, настоящее оно или нет? Его больше не было!» «И, разумеется, ничего хорошего от этой перемены ждать с ней приходилось». «Томас!» Чак легонько похлопал его по плечам. «А? Что ты имел в виду, говоря, вышло из строя?» Надо было бы хорошенько подумать над ответом на этот вопрос, но мозг Томаса словно заволокло туманом. «Ну, я не знаю. Мы с ней все знаем об этом месте, многого не понимаем. Но нельзя же вот так запросто взять и убрать Солнце из космического пространства. К тому же, света все-таки достаточно, чтобы нормально видеть, хоть он и не очень яркий. Откуда тогда этот свет?» Глаза у Чака стали огромными и тёмными, словно ему только что открыли самый главный секрет во вселенной. «Точно! Откуда свет? Что вообще творится, Томас?» Томас сжал пальцами плечо младшего товарища. Он остро чувствовал свою беспомощность. «Ни сном, ни духом, Чак. Ни черта не понимаю. Но, думаю, Ньют и Албер сберутся». «Томас!» — послышался окрик Минху. К ним бежал Страж Бегунов. «Кончай прохлаждаться с Чаки и пошли! Мы уже выбились из графика!» Томас оцепенел. Ему почему-то казалось, что раз всё пошло кувырком, то и рабочее расписание тоже должно идти лесом. «Как? Вы собираетесь в лабиринт?» — озвучил Чак его вопрос, чему Томас был несказанно рад. «Конечно, Шенк!» — отрезал Минха. «А тебе не пора ли начать странь вывозить?» Он перевёл глаза с Чака на Томаса. «Если уж на то пошло, то теперь у нас даже ещё больше причин делать своё дело. Если солнца больше нет, то скоро растения и скот перемрут. Я так думаю, что наше положение становится более отчаянным». Последнее утверждение поразило Томаса до глубины души. Несмотря на все свои идеи, те, которыми он поделился с Минху, ему вовсе не так уж хотелось переиначивать весь устаившийся порядок жизни приюта. Его охватило возбуждение пополам со страхом, когда до него дошло, о чем толкует Минху. «Ты хочешь сказать, мы останемся там на ночь? И тщательнее исследуем стены, когда они начнут двигаться?» Минху покачал головой. «Нет, пока еще нет, но может быть скоро». Он бросил взгляд в небо. «Мля, сплошная фигня с самого утра. Давай, двигаем!» Томас с Минху похватали свои рюкзаки и молниеносно выплелись завтрак. За все это время Томас и двух слов не сказал. Его мысли постоянно кружились вокруг обесцветившегося неба и странных слов Терезы. Во всяком случае, он считал, что это она говорила с ним. Словом, ему было не до разговоров. Что она имела в виду, говоря «конец»? Томас никак не мог побороть в себе стремление рассказать кому-нибудь об услышанном. Впрочем, почему кому-нибудь? Всем!» Но, во-первых, он не понимал смысла её слов, а во-вторых, не хотел, чтобы другие знали, что он мысленно общается с незнакомкой. Они наверняка подумают, что он свихнулся и чего доброго засадит под замок, на этот раз навсегда. После долгих колебаний и раздумий, он решил держать язык за зубами. Начался его второй тренировочный день со стражем бегунов, под бледным и безжизненным небом.